Восьмое. л ё д тронулся. Из-за горного хребта выглянуло солнце. Оно застало нас на реке, рядом со снегоходами, которые тарахтели на холостых оборотах. Было с е д ь м апреля, и трескучие ночные морозы давали небольшую надежду на то, что лед поутру будет прочным. Чепелев накормил нас сытным завтраком, рисом с жареным луком и маленькими кусочками оленины. Мы запили все это растворимым кофе с остатками сгущенки, подслащенного концентрированного молока, которое продается в небольших консервных банках с синей этикеткой и которые русские употребляют с неизменным энтузиазмом. Чепелев наверняка понимал, что вряд ли мы когда-нибудь снова окажемся в этих труднодоступных краях, и поэтому сказал, что двери его дома всегда для нас открыты. На прощание он крепко пожал нам руки и пожелал удачи. Толя опять сел за руль зеленого снегохода, Шурик устроился на длинном сиденье большой Ямахи за спиной у Сергея. Я же встал на широкие полозья желтых саней и, схватившись за спинку, обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на Вознесеновку, которая вскоре исчезла за горизонтом. Дорога перед нами была довольно ровная, но, помня про обрушившийся ледяной мост и весенние наледи, мы не знали, насколько продвинемся, прежде чем столкнемся с препятствием. Едва мы покинули Вознесеновку, как путь нам преградила наледь. Это был тот самый участок реки, который мы с Толей беспрепятственно преодолели не более 12 часов назад. Но за это время образовалась т р и д ц а т 0 м е т р о в а я полоса снежной каши в полметра глубиной, которая заблокировала нам проезд. Сергей сходил на разведку и решил, что с помощью смекалки и грубой силы можно перебраться на другую сторону, и мы... к т н у в голову в плечи и стеснув зубы, понеслись на полном ходу. «Впереди вода!» — завопил Сергей, перекрикивая надсадный вой мотора. Как только мы въехали в н а л и т ь я крепко вцепился в сани. Задние гусеницы снегохода молотили жидкое месиво. В воздух летел фонтан тяжелой шуги, который бил мне в грудь и хлестал по лицу, будто давая пощечины. Не оттого ли Шурик охотно уступил мне место на санях? Ведь в прошлый раз, на наледи, он, скорее всего, промок ничуть не меньше, но тогда я в суматохе просто не заметил этого. «Толкай — Толкай! — заорал Сергей и поддал газу, даже не обернувшись. Мы с Шуриком спрыгнули в ледяную жижу. Я вцепился в спинку саней и стал толкать их вперед, не обращая внимания на лед и воду, которые просочились внутрь болотных сапог и теперь медленно впитывались в мою одежду. Сергей сыпал командами, как старшина на спасательной шлюпке, и соскользнул с сиденья, чтобы помочь толкать, но руля из рук при этом не выпустил». Общими усилиями мы дали саням разгон и оказались на дальней стороне наледи, где вращающиеся резиновые гусеницы нашли сцепление с твердой поверхностью и вытянули нас на лед. Оглянувшись, я увидел, что т о л и на своем легком снегоходе бороздит шугу без особых затруднений. Мы не стали тратить время на переодевание и сушку вещей, хотя намокшие шерстяные носки плотно облепили мне ноги. Впереди нас могли ждать новые наледи, и мы не могли позволить себе тратить время на привал. Вскоре наши опасения подтвердились. Здесь Самарга меняла направление и текла на юго-запад до самого побережья. В шести километрах от Вознесеновки, где пойма реки становилась шире, наш путь п е р е с е к л а прокатанная колья, которая шла откуда-то с запада в сторону заброшенного поселка Унты. Сразу после этого река разделялась на множество рукавов. Чепелев советовал нам быть в н и м а т е л ь н ы м и в местах таких разветвлений, чтобы не сбиться с пути. Но он не сомневался, что мы найдем протаренные тропы, по которым охотники ездили на снегоходах и санях всю зиму. Летом, Выбраться отсюда было гораздо сложнее. Для этого требовалось хорошо знать территорию. Река, по которой, казалось бы, легко пройдет лодка, могла таить в себе опасность в виде неожиданно возникшего на пути затора. Только мы проехали пару километров без происшествий, как вдруг позади нас раздался громкий раскатистый треск. Я обернулся. Полоса льда, между нашим снегоходом и Толиным, отделилась от остального ледяного покрова реки и начала темнеть отсочившейся по ней воды. Толя сбросил скорость и остановился, наблюдая за происходящим. — Давай же, жми на газ! — закричал Сергей, выводя Толю из ступора. Мотор взрывел, и снегоход метнулся через мокрую льдину, которая тем временем продолжала смещаться в сторону. Она слегка просела под машиной, но все же выдержала мимолетный натиск. И Толя остановился рядом с нами, тяжело дыша и ругаясь. С того момента каждая и з л у ч е н н а реки внушала нам страх. Что ждет нас там, за поворотом? Мы двигались вперед, преодолевали наледи, терпели накатывающие на нас волны грязи, обходили стороной провалы на месте бывших снегоходных троп и видели, как река пожирает лед у нас за спиной. Наконец мы устроили привал в обгорелом острове Барака, в местечке под названием Малиновка, и просушили над костром, потрескивающим на месте разрушенной печки, промокшие насквозь носки. Находясь в Акзу, мы планировали здесь остановиться, но это было до того, как мы увидели состояние барака и до того, как начался ледоход. Сергею и Толе уже доводилось бывать в Самарге, но только летом, поэтому никто из нас не знал, сколько еще продержится лед. Мы не стали задерживаться в Малиновке, но стоило нам отправиться в путь, как вдруг прямо перед нами во льду разверзлась промоина. И ручеек воды свободно заструился сначала вдоль левого берега, а потом пересек реку по всей ширине, потек уже по правому берегу и скрылся из виду за поворотом. Снегоходная тропа скатывалась под воду и после этого появлялась высоко на ледяном уступе за рекой. Раскочить как по наледи уже не получится. Мы попали в ловушку. «Лучшего места для обеда не найти», — сказал Сергей, прикуривая сигарету и с тоской вглядываясь вдаль. «Мы уже успели немало натерпеться, но до Самарги еще оставалось около пятнадцати километров. Толя разложил костер прямо на толстом льду, чтобы согреть чаю, а Шурик пешком отправился на правый берег, посмотреть, что нас ждет впереди. Он...» с трудом пробирался по лесу, где все еще лежали метровые сугробы, которые, в отличие от речного льда, не подвергались разрушительному воздействию наледей и солнечных лучей. Минут через двадцать Шурик вернулся и сообщил, что мы сможем прорубить тропу через заснеженную чащу, как несколько дней назад по дороге в Вознесеновку, и добраться до крепкого льда. который начинался сразу заизлученной. По его подсчетам, почаще нужно было пройти около 300 метров. Пойма реки была заполнена растительностью. Сквозь снежный покров пробивались деревья и кустарники, а поверхность была неровной от многочисленных мелких ручьев, впадавших здесь в с а м а р г у Прорубить тропу так же легко, как в прошлый раз, не получилось бы. И тем не менее, никто не сомневался, что это единственный доступный нам способ выбраться отсюда. Иначе бы нам пришлось оставить снегоходы на берегу и пойти по самарге на лыжах, погрузив на спины все, что можем унести. Мы с Сергеем пробирались вперед, прорубая при помощи бензопилы как можно более ровный туннель через преграду. Местами нам приходилось работать вчетвером. Мы сыпали проклятиями, с трудом перетаскивая снегоходы и сани через какой-нибудь узкий овражек или сквозь прорубленный в зарослях лаз. Мы выбились из сил и насквозь пропотели, но все же час спустя выбрались на лед. Безотлагательность нашего бегства и отсутствие альтернатив подстегивали нас как нельзя лучше». Через несколько километров мы миновали узкую теснину между гор, а после тропа неожиданно стала забирать в сторону от реки, и Сергей остановился. Перед нами расстилалось бескрайнее снежное поле с редкими крапинками тонких прошлогодних травинок, вызволенных из-под сугробов ветром и оттепелями. С севера нас, полумесяцем тянувшимся с запада на восток, обступили низкие, поросшие дубом и березой сопки. Низина к югу от нас вселяла надежду на близость Самарги, татарского пролива и кульминацию нашего исхода. «Друзья, мы почти у цели!» — победоносно воскликнул Сергей, перекинул ногу через сиденье снегохода и придвинулся к рулю, довольно крякнув при этом. По этому радостному поводу они с Шуриком закурили по сигарете, а Толя поднял на лоб защитные очки и с кряхтением потянулся. Компания из пяти лошадей недоверчиво посматривала на нас издалека. Я подошел поближе, чтобы разглядеть их, но они отпрянули, сохраняя разумную дистанцию. Это были одичавшие животные, потомки стада, привезенного сюда в 1950-е годы для развития сельского хозяйства. После того, как они выполнили свое предназначение, их отпустили на волю, предоставив им самостоятельно справляться с наводнениями и тиграми и не обременять своим присутствием колхозников, которые больше не нуждались в них. И хотя численность лошадей потихоньку росла и жилось им в целом неплохо, эта зима не пощадила их. Костлявые они стояли в глубоком снегу с похожими на рождественские украшения ледышками на длинных прядях хвостов. п р и о б о д р е н н а е тем, что под нами твердая поверхность, мы помчались к самарге. Толя чуть не разбил свой снегоход, когда нечаянно съехал с тропы и оторвался от земли, наскочив на скрытую кочку. Приземлившись в некотором смущении, он вернулся в строй. Когда мы доехали до окраин Самарги, она показалась нам совершенно пустынной. С татарского пролива налетал низкий шквалистый ветер, который безжалостно продувал поселок насквозь, не давая жителям носа высунуть наружу без надобности. В отличие от Акзу, где дома теснились вплотную друг к другу, в Самарге постройки стояли рассредоточенно, небольшими группами. Я догадался, что под снегом, льдом и деревянными мостиками скрываются речные протоки и болотца, и дома здесь строят на небольших сухих участках между ними, отчего в Самарге чувствуется атмосфера некой разобщенности. «Первые русские...» три торговца пушниной, наведались в эти края в 1900 году. Один из троих вскоре умер от обморожения стоп, тем самым показатель выживаемости получил скромные 66%. Восемь лет спустя в устье Самарги появилась деревня старобрядцев, представителей русской православной общины, которые подвергались жестоким гонением за то, что не признавали церковных реформ XVII века. Старообрядцы спасались бегством из центральных областей России. Некоторые из них добрались аж до Аляски и Южной Америки, но большинство переселилось в глухие приморские леса, где никто не мешал им исповедовать свою религию. Исследователь Владимир Арсеньев, стал свидетелем зарождения Самарги. Он писал, что в 1909 году в устье реки Самарги стояло два дома и жило восемь человек, у которых имелось две коровы, две свиньи, семь собак, три лодки и десять ружей. С тех пор было предпринято несколько неудачных попыток наладить здесь жизнь». Первой из них стал рыболовецкий колхоз «Самарга-рыба», организованный здесь в 1932 году и прекративший свое существование ровно три десятилетия спустя, возможно, вследствие мощного землетрясения, которое изменило направление океанских течений, в результате чего где-то в 1950-е годы сельдь ушла из прибрежных вод. Второе предприятие, производство мяса и дичи, которое поддерживало и Акзу, закрылось в 1995 году. Не так давно лесозаготовительная компания построила неподалеку от Самарги порт, и с появлением новых рабочих мест полторы сотни жителей поселка вновь обрели надежду на светлое будущее. «Мы проехали мимо выбеленных ветром, и з с у ш е н н ы х солнцем бревенчатых исп с потрескавшейся краской, пересекли Самаргу и остановились у ряда домов, обращенных на Татарский пролив, как первая линия обороны. Ветер сдувал с ног, напоминая о том, что, несмотря на нашу удачную переправу, здесь все-таки властвует стихия. Сергей повел нас к одному из домов, компактной трехкомнатной избе, которую местная администрация держала специально для приезжих. Обычно в ней останавливались полицейские, которые подвое наведывались из Тернея, где располагался ближайший полицейский участок, якобы для поддержания порядка в отдаленных деревнях. На деле же такие поездки нередко оборачивались попойками – к е к а к замаскированными под официальный визит. Сергей заранее договорился с главой Самарги, что мы поживем в доме в ожидании транспорта, который отвезет нас обратно на юг. Я посмотрел на часы. Казалось, мы провели на реке целую вечность, а на самом деле покинули Вознесеновку всего шесть часов назад». Наше временное пристанище окружал неряшливого вида заборчик из разномастных штакетин, особенно крупные щели в котором были затянуты зеленой нейлоновой сетью. Неподалеку в снегу грустно стояла пятнистая корова. Увидев, что мы приближаемся, она замерла и неподвижно смотрела на нас. Мы пересекли крошечный, заваленный рухлядью, и занесенный снегом двор, чтобы поскорее укрыться от ветра. Позже я не раз перебирался через эти препятствия, чтобы попасть в расположенный за домом нужник, который стоял без двери, накренившись, словно стыдился своих многочисленных недостатков. Чтобы попасть в дом, нам волей-неволей пришлось разгрести сугробы перед крыльцом. Мы вошли в сени, заваленные коробками и ржавыми железяками, будто кто-то пожалел или просто забыл их выкинуть. За внутренней дверью, выкрашенной бледно-оранжевой краской, открывалась кухонька, а из нее можно было попасть в две смежные комнаты. Вход в первую был сразу за печкой, а во вторую — слева, за раковиной, рукомойником и помойным ведром». Я обратил внимание, что изнутри бледно-оранжевую дверь у к р а ш а л о множество надписей, среди которых особенно выделялась одна «Закрой дверь» и желательно с той стороны. Следом шли какие-то бредни о жизни и судьбе. Похоже, никто не обременял себя поддержанием порядка в доме, и все же в нем было относительно чисто. При беглом осмотре мы не обнаружили ни обвалившейся штукатурки, ни мясных куч в дальних комнатах, только голые матрасы на односпальных кроватях, письменный стол с телефоном, из которого сквозь помехи доносился слабый гудок, да книжный шкаф с потрепанными томиками и периодическими изданиями 1980-х годов. Шурик принялся растапливать печь. а все остальные отправились разгружать сани и переносить вещи. Еще на подъезде к дому мы заметили колодец, поэтому я взял два пустых ведра и пошел за водой. Я не доверял деревенским колодцам. В Тернее мой друг нашел в одном из них мертвую кошку. Но на этот раз выбирать не приходилось, так как Вся остальная вода вокруг нас была солоноватой. Вернувшись, я поставил о д н у из ведер на печку, чтобы согреть воды для мытья, а второе разделил поровну между чайником и рукомойником. Мы планировали восстановить силы с помощью короткого отдыха и колбасы. И поскольку до сумерек было еще далеко, Сергей обещал свозить нас после этого, гнездовому дереву рыбного филина, которое он обнаружил прошлым летом на островке между протоками в устье Самарги».